Никогда еще со времени Дария не было у армии такого блестящего обоза, как тот, что в 1815 году сопровождал армию герцога Веллингтона в Нидерландах и в сплошных танцах и пиршествах довел ее, можно сказать, до самого поля сражения. Бал, который дала некая благородная герцогиня в Брюсселе 13 июня вышеупомянутого года, вошел в историю. Приготовление к нему взбудоражили весь город – И я слышал от некоторых леди, живших в то время в Брюсселе, что дамы говорили о нем и интересовались им куда больше, чем наступлением неприятеля. Билеты на этот бал доставали ценою таких стараний, просьб и интриг, какие под стать только английским леди, жаждущим встретиться с высшей знатью своей страны. Джосс и миссис О'Даут, страстно мечтавшие попасть на этот бал, напрасно старались достать билеты зато некоторым нашим друзьям повезло. Так, например, Джордж, благодаря влиянию лорда Бейракерса и как бы в оплату за обед в ресторане, получил пригласительный билет на имя капитана и миссис Осборн, каковое обстоятельство заставило его чрезвычайно возгордиться. добин пользовался покровительством генерала, командовавшего дивизией, к которой принадлежал его полк, поэтому, явившись как-то к миссис Осборн, он, смеясь, показал ей такое же приглашение, чем вызвал зависть Джоза и удивление Джорджа. Как, черт возьми, Добина удалось пролезть в общество? Мистер и миссис Родден тоже, разумеется, были приглашены, как друзья генерала, командующего кавалийской бригадой. В назначенный вечер Джордж, заказавший для Эмилии новое платье и всевозможные украшения, повез ее на знаменитый бал, где она не знала ни единой души. Разыскав леди Бейракрс, которая даже не удостоила его поклоном, считая, что пригласительного билета для него вполне достаточно, и усадив Эмилию на стул, Он предоставил ее собственным попечением, считая, что поступил весьма похвально, так как купил ей новое платье и привез на бал, где она вольна была развлекаться, как ей захочется. Ее размышления были не из приятных, и никто, кроме честного Добина, их не нарушал. Итак, великосветский дебют Эмилии оказался весьма неудачным. Ее муж отметил это с глухим раздражением, но зато для миссис Роден Кроули... Этот вечер был сплошным триумфом. Она приехала очень поздно. Лицо ее сияло, платье было совершенством. Среди собравшихся знатных особ и под направленными на нее лорнетами Ребекка казалась столь же хладнокровной и спокойной, как в прежнее время, когда водила в церковь воспитанниц мисс Пинкертон. С многими из мужчин она уже была знакома, и Дэнди тотчас окружили ее. Что касается дам, то они шептались между собой о том, что Роден похитил ее из монастыря, и что она сродни фамилии Монмаранси. Она так прекрасно говорила по-французски, что эти сведения казались правдоподобными, и все соглашались, что манеры ее прелестны, и что она дистанге. Пятьдесят кавалеров за раз толпились около нее, прося оказать честь танцевать с ними. Но она отвечала, что уже приглашена, и намерена танцевать очень мало. Она направилась прямо к тому месту, где сидела Эмми, никем не замечаемая и глубоко несчастная. Чтобы доконать бедняжку, миссис Родден бросилась к ней, восторженно приветствуя свою дорогую Эмилию, и сейчас же начала ей покровительствовать. Она разбронила платье подруги и ее прическу, подивилась, как она могла быть так обута, и обещала прислать ей на следующее утро свою корсетницу. Она уверяла, что бал восхитительный, что тут собрались все, кого все знают, а таких, кого никто не знает, лишь очень-очень мало. За какие-нибудь две недели после трёх званых обедов эта молодая особа как нельзя лучше усвоила светский жаргон. И только по её прекрасному французскому выговору можно было догадаться, что она не родилась аристократкой.